Восьмая глава. За несколько тысяч километров десять дней спустя. Сеул – большой город. С недавним объединением двух корей – один из самых больших в мире. И потому и тёмных мест здесь много. Знаешь, а я ведь подозревал об этом. Седой кореец средних лет затянулся сигаретой. Но моя вера в людей, что не бывает таких мразей. Отвела меня от этой мысли. В тёмном помещении было двое. Один сидел, связанный на коленях, а второй стоял перед ним и вновь затягивался сигаретой. Но тут открывается дверь и заходят два бугая с канистрами в руках. — Ким, я ведь давал тебе шанс уйти. — Уйди, живи спокойно, — вздохнул он. — Зачем? — Выродок, — прорычал связанный. — Ты отнял у меня всё, всё, что я строил. Ты скинул меня на самое дно! Ты всё потерял, потому что ты бездарь. Отнял бы не я, так кто-то другой. Ещё есть причины?» Пленник лишь сжал челюсти с ненавистью, глядя снизу вверх. К нему подошли бугаи, открыли канистры и вылили на голову всё, что было. Седой мужчина отошёл на пару шагов. «Сжечь мою жену и дочь захотел, да? Принести им самую ужасную боль?» Невинной женщине и восьмимесячной девочке, хмыкнул он. Знаешь, Ким, несмотря на то, что я один из магнатов по энергобатареям для машин, бензин мне нравится больше. Мужчина затянулся. он хорошо горит. Он щелчком отправляет окурок прямо в голову Кима. Вспышка. А-а! Пленник тут же покрылся пламенем, завопил и упал на пол, начиная кататься по сторонам. А, а а Стой! Прости! Стой!» На всё здание поднялся раздирающий горло вопль. Тот, кто организовал покушение на двух беззащитных девушек, кто желал им страшнейшей участи, невыносимой боли, был казнён. Но в мире магии так просто не умирают. «Лечите его! Не давайте умереть! Пусть погорит ещё сутки и всё прочувствует!» «Так точно, босс!» — кивнули бугаи. Босс кивнул им в ответ, вышел из комнаты и достал телефон. «Сайон, билет до России. Нужно кое с кем поговорить». Я сидел с закрытыми глазами и размеренно дышал. «Вдох, выдох, вдох, выдох». «Рой, что там?» «Ваше тело восстановилось на 87% после инцидента. Согласно анализу, вы вернетесь в норму уже через день». Я протяжно выдыхаю, выхожу из медитации и открываю глаза. Чёрт, сраная больница. Не исчезла почему-то. Хотя мама говорила, если бабайка придёт, нужно зажмуриться, и она уйдёт. Черт, то не работает, мам. Больница всё ещё тут. Причём в палатах я ещё не бывал. В последние недели меня сюда не таскали, и кровь не брали, потому что жалко же ребёнка пальчиком уколоть, всё равно найти ничего не могут так что я успел позабыть этот прекраснейший запах и белые стены. Так, ну, хватит о грустном. Вроде сегодня выписывают. Вот как раз дверь открывается. Заходит сначала мама, а за ней медсестра. Мама всё ещё чуть поникшая, хотя уже приходит в норму. Но ещё бы! На её глазах чуть не умер любимый сын. «Точно можно выписываться?» — спросила мама. «Да, ваш сынок восстановился невероятно быстро. Поразительно даже». Для его-то возраста. А как там малышка Суви? Её увезли сразу же, как она очнулась. На родину улетели, наверное, но она тоже поправится. Что бы там ни произошло, но основные повреждения у вашего сына, а не малышки Суви. Медсестра, пожилая женщина, тепло улыбнулась и посмотрела на меня. Ведь ваш сын её спас. Женщина подошла, присела перед кроваткой. Из глазами полными восхищения, любви и уважения посмотрела на мою мордочку. «Ты герой, Михаэль! Такой маленький, а уже герой!» По телу разливалось приятное тепло. «Что это? Я описался?» «Нет, это радость. Да, гордость и радость. Мне нравятся эти слова, нравится этот взгляд. Мне чертовски приятно все это слушать и осознавать, что это полная нахрен правда». Но вместе с тем это чувство боролось с другим, с моим врождённым недовольством, неприязнью и жаждой крови. Внутреннему мне не нравилось, что всё выходит так радужно и хорошо. Будто для меня уже проложена дорога, но я как дебилоид иду сбоку, протаптывая новую. Хотя не скрою, и на старой я с удовольствием запрыгиваю, чтобы отдохнуть. Странное чувства, короче. «Слышал, Рой? Мы герои!» «Я лишь выполняю свои функции!» «Ой, да ладно, не прибедняйся. Если бы ты не сказал, что подо мной энергия почти не выжирается, я бы не додумался сесть на суве. Как и если бы не твое разложение лишней энергии, меня просто разорвало. А так?» «Ваше ядро эволюционировало. Теперь по энергетическому развитию вы пятилетнему ребенку». «Ха, слыхали? Да-да. Я выжрал такое астрономическое количество энергии для маленького тела, что оно просто шагнуло на следующую ступень». «Вот такой вот я крутой малый». «Пользователь, нахожу логичным сообщить, что, согласно анализу, ваше ядро аномально развито для вашего тела». Я нахмурился. «Так, раньше мне об этом не сообщали. И «Обычно энергия и материя — взаимосвязанная система. Но ваше ядро — сильнее тела. В таком случае вы должны просто умереть. Но я не даю этому случиться. Единственный способ это делать...» Он взял время для точного анализа. «Менять ваше тело!» «Ох, твою ж! Вот это новости!» «Ну, Рой, ну умеешь ты радостный момент подгадить!» «И как ты его будешь менять, пардоньте?» «Пока данных нет, но я не смогу остановить этот процесс. Он нужен для выживания. Вам придётся эволюционировать физически». «То есть ты хочешь сказать, что я стану больше, чем человек? Что-то между энергией и материей?» «Не в полной мере, но вы к этому идёте». «Лимит вашего тела начал ломаться под лимит энергоядра, а лимит энергии безграничен. Что произойдёт при текущем темпе развития, неизвестно». Я на секунду замер, переваривая информацию. «И... и... как к этому относиться? Мне смеяться или плакать? Ядро ломает тело? Заставляет его ломать лимит и менять, чтобы я банально не помер? Погоди, во что я тогда превращаюсь? Хотя, с другой стороны, но ну я же реально преодолел лимит человека по крайней мере, своего возраста. Разве не это я изначально и хотел, когда затеял тренировки и возвышения? Так, ладно, жопу напрягаем, но не до конца. Да, он мой маленький герой. Мама улыбнулась. Ну ладно, Мишка, давай собираться. Давай, пора. Не нравится мне тут, тут воняет. Меня одели, упаковали, чмокнули в лоб и понесли. Пока мы шли с мамой по коридорам больницы, на её лице была печаль. Я понимаю, больница, снова. Её ребёнок здесь лежал без сознания, едва не погибнув под горящими завалами. Я не представляю, что она тогда чувствовала. Хотелось бы её утешить, но как? Я ни словом нормально не скажу. Хотя... «Ма!» Я потянулся к ней ручками. «Ма!» «Тю-тю!» Она на меня посмотрела. И... Тепло улыбнулась. Она прижала меня поближе, позволяя коснуться ладошкой её лица и чмокнула пальчики. И всё. И на душе у неё сразу теплее, и тьма на лице начала потихоньку рассеиваться. «Не переживай, мам, твоего сына не убить». Отец уже ждал на выходе. Да, у него машин была. Не уверен, что супердорогая, но вроде и не дешёвая. Такая хорошая. Не стыдно. Мы сели, и меня снова тут же начали целовать от радости. ле батя «Ну колешься же!» Я начал смеяться и шлёпать его по лицу. У Суви научился. «Как там?» — спросил Марк, нажимая на газ. «Всё хорошо. Многие в шоке. Говорят, так не бывает». «Для нашего сына всё бывает». Он улыбнулся. А ещё две медсестры пытались навязать своих внучек. Спрашивали, мол, нет ли у Михаэля брачного контракта. «Ха-ха, в бать, получается». Так, не поняла. Ну вот, вроде и всё хорошо. Я с облегчением улыбнулся вернувшись в вернувшейся атмосфере странноватой счастливой семьи и расслабился, но лишь на время, ведь как только мы приедем... За три часа до этого. Марка это смущало. Ему позвонил неизвестный номер, представился отцом той кореянки, с которой снимался сын и недвузначно намекнул, что нужно встретиться и поговорить. Откуда у него номер? Что он здесь забыл? И почему именно с Марком? Но он отказываться не стал. Здесь сразу стало понятно, лучше прийти. Поэтому он довёз жену и сына до квартиры, сказал, что нужно срочно по делам, и поехал навстречу. Это было дорогое съёмное офисное здание. На входе его встретила охрана. По пути он видел охрану, и возле кабинета он тоже её видел. Она была везде. Не маг, понял он. У Марка богатый опыт, и он сразу понял, что этот мужчина магией не владеет. Господин, кого он вас ждет? Охранник указал на дверь. Кайзер заходит. Да, действительно. Здесь был лишь один мужчина. Весьма высокий, на вид лет сорок, уже сидеющий, но явно с чувством стиля, судя по костюму, аккуратной прическе и в целом ухоженному виду. Он смотрел в окно и когда услышал дверь, повернулся. «Господин Марк Кайзер?» спросил он. «Я?» «Меня зовут Квон Сунг», поклонился мужчина. «Рад встрече». «Марк Кайзер?» «Тоже рад». Марка с детства задрачивали этикету для всех стран, и он точно знал, что делать. Без рукопожатий. Вообще без лишних контактов. У корейцев это не принято. Судя по виду, Квон старший. Значит, и приглашать присесть должен он». Гость здесь именно Марк, а значит и этика в гостях корейская. Все просто. Квон указал на кресло перед столом, и оба мужчины присели. Чем удостоился такой чести, господин Квон? – спросил Марк. Чести? Вы удостоились? Ха-ха! Он засмеялся. Марк нахмурился. Ну да, не часто тебя приглашают в гости. Один из влиятельнейших и, по слухам, опаснейший человек всей Объединенной Кореи мультимиллиардер и владелец мегакорпорации Квон Сунг. Уж Марк-то его знает. Его и на геополитику задрачивали, и Квон Сунга там проходили. «Это для меня честь, господин Кайзер. Лишь благодаря вашей семье я сейчас не горюю, не сижу в заперти в своем особняке, без смысла к жизни. Возможно, вы видите меня какой-то большой шишкой из Кореи. Но поверьте, господин Марк, сейчас перед вами лишь задолжавший отец». Марк внимательно слушал. «Вы не мне должны. Я ничего не сделал». Марк сжал кулак. «К сожалению». «Значит, вы меня понимаете». Квон вздохнул, а улыбка пропала с его лица. «Мы оба ничего там не сделали». Эти две фразы моментально настроили двух мужчин на одну волну. Словно по щелчку, словно магия. Но магии здесь не было. Лишь сожаление. «Ваш сын. Кто он?» просил Квон лучший в мире мальчик пробужденный в пять месяцев Марк поднял глаза ситуация накаляется впрочем не переживайте об этом знаю только я и те спасатели которые получили недвусмысленный намек помалкивать и круглую сумму а тот мужик и новую руку но не остальные не даже наши жены не в курсе подробностей он хмыкнул и все же «Почему ваш мальчик сидел на суве? Он знал, что делает? Он знал, что так её не убьёт?» «Всё, что я знаю, господин Квон, что Михаил лучший в мире пробуждённый в пять месяцев мальчик», — вздохнул Марк. «Увы. Они оба знают, что дети выжили, и ожогов на них нет. У девочки, правда, почему-то челюсть вывихнута, но это пустяки на фоне того, что могло произойти. Но нет, не произошло. Только ушибы и отравление дымом». Внутри не было огня. Его что-то просто выжрало. И все же, зачем вы позвали господин Квон? — Знать про вашего сына. Он меня заинтересовал. Но раз я ничего не узнаю, то давайте к следующему. Скажите, господин Кайзер, вы любите свою семью? — Не вижу жизни без них. — Значит, мы друг друга понимаем, — улыбнулся Кореец. — Тогда можете мне помочь? Я уж так вышла, плохо на фантазию. «И в чём же?» «Награда вашему сыну за спасение самого дорогого мне человека, без которого я не вижу жизни». «Ещё через полчаса». Встреча закончилась, и Квон Сунг остался один в кабинете. «Да уж», — вздохнул он, — «хотя на это я и рассчитывал. Не, ну, Марк, ну, хватка у него. Не растерялся же, не сдрифовал» и в своей наглости был настолько искусен что подошел к черте но ее не переступил марк кайзер прекрасно знал что делает что просит и говорит теперь понятно наверняка это не просто мужик не просто отец нет он нечто большее чем обычный человек и теперь вону придется реально поднапрячься ибо требования марка были весьма конкретными и комплексными скажем так то что он попросил На дороге не валяется. «Да что с этой семьёй не так?» — хохотнул он, доставая телефон. «Сайон, здравствуй. По моему заданию...» «От уже копаем». «Не надо. Отбой». «Что?» «Мне кажется, нам не стоит ворошить это гнездо. Стойкое ощущение, что туда лезть не стоит». Он хмыкнул. «Но на карандаш возьми. Если в новостях мелькать будут, особенно их сын» пусть докладывают. Так, на будущее». Слушаюсь. Квон вздохнул. «Ну, с этим вроде разобрались. Таков был его долг, как отца, личная встреча. И коли с самим ребёнком поговорить бы не вышло, то нужен был отец. Теперь можно к другому». «Как? Там Суви». «Миссу требует. Плачет. Ищет мальчукана. Но состояние в полном порядке. Что поразительно. Её что-то «Понятно», — вздохнул кореец. «Скажи, что с миссией пока не получается. Хватит с нас пока России». Затем он задумался. В голове всплыл образ мальчика и недавний разговор с его отцом. «Пробужденный в пять месяцев, говорите?» «Это...» — протянул Квон. «Отправь ее русский учить. Так, на будущее. Она все равно русских матов знает больше, чем корейских слов. Почему-то...» Ведь как только мы приедем, я буду жестоко качаться. Мне выдали игрушки, усадили на коврик и оставили играть. Я выдохнул. Ох, как же я по всему этому скучал. Похоже, мне не просто надо качаться и совершенствоваться, а мне это искренне нравится. Как же приятно испытывать трудности, пыхтеть и сосредотачиваться на сложной задаче. Да, теперь я не буду терять вообще ни минуты. Не буду лукавить. В тот день в пожаре я перепугался за свою жизнь. Рой не справлялся. Мне просто не хватало очков здоровья дотерпеть до полной адаптации. Я слишком маленький для этого дерьма. Понимаю, я требую от себя многого. Я карапуз. Но это не повод не впахивать как проклятому. Если я и карапуз, то я буду лучшим карапузом. Пока я лежал в больнице, я послушал разговор медсестер. Обсуждали фехтование. И как их дети в этом плохи. Я там многое подслушал. Например, вы знали об амбидекстрии Способности равна оперировать обеими руками. Это мало того, что невероятно эффективно, так и развивает все доли мозга. Я уже знаю, я правша. И ложечку правой держу, и кубики раскладываю. Значит, теперь тренируем и левую. Сейчас я сижу перед штукой, куда фигурки в отверстие пихать. Естественно, труда она не вызывает. Но с ней я придумал другое. Аккуратность и меткость. Цель — не распихивать фигурки а сделать это максимально плавно и быстро, чтобы даже края не соприкоснулись. И левой рукой тоже. Когда закончили с левой, делаем двумя одновременно. Ох, тяжело, реально. Аж суставы, кажется, ломит. Голова ломается, она аж закружилась. Мозг дико напрягается. Но я не буду останавливаться. Мне нужна амбидекстрия. Нужна моторика. А от неё речь. А от неё диалоги, познание мира. Мне всё нужно. «Никто меня не остановит!» «Ха-ха-ха-ха!» жёсткая прокачка! Вперёд!» Словно в попу ужаленный, я пополз к следующей погремушке. Буду её кидать и ловить, прокачая вестибулярку. «О, бать, кстати, пришёл Хмурится «Хворится что-то! Явно размышляет над чем-то!» «Ого, какой серьёзный! Я бы его назначил каким-нибудь министром!» «Так, погодите! Пока я играл, начало происходить что-то странное. Отец подарил маме какой-то сертификат. Она рада!» «Слышу, спа-процедуры? Отдохнуть, расслабиться? Эй, так, эй, эй, эй, а ну стоять! Мама, да он же тебя сбагривает. Ну, он, очевидно, от тебя зачем-то избавляется. Не верь!» «Ну ладно, схожу». Она сдалась и улыбнулась. «Спасибо. Я и впрямь устала». «Мама, не уходи! Меня будут убивать! Ты не видишь, как он странно на меня смотрит?» В итоге она поцеловала отца, попрощалась со мной и ушла с конвертиком. Мы остались одни. Но, естественно, я оказался нахрен прав. Стоило маме уйти, как отец с хмрум лицом подошёл ко мне. «Ох, ну и что там? Я ведь сразу это заметил. Что-то сейчас будет». Марк подошёл и серьёзно на меня посмотрел, задумался, а затем вздохнул, наконец решаясь, и присел передо мной. «Миш, понимаю, ты сейчас особо не поймёшь, о чём я говорю. Но неделю назад, когда мне позвонили из больницы, я чуть не потерял себя. Его голос был непривычно тихим. «Да, с вами всё хорошо, но...» У меня окончательно перещелкнуло. «Как бы ни утверждала мама, как бы ни пыталась меня переубедить, но сила в этом мире решает почти всё. У кого сила, у того в руках и чужие жизни. И тебе в этом мире ещё расти» тебя в нем жить. Я хочу, чтобы он был в твоих руках. Я медленно распахивал глазки. Сынок, я сделаю все, чтобы ты был сильным, сильным, как я. Нет, сильнее, намного сильнее. Такова твоя судьба, Михаил. Ты сильнейший, я это знаю, я в это верю. Он ткнул мне в грудь. Да, да, да, да. Батя, да. Ты меня понимаешь. Ха-ха. «Ты меня прекрасно понимаешь!» «И поэтому...» Он хмыкнул. «У мамы день рождения через две недели. Мой подарок уже готов. Но представь, если она зайдет в квартиру, и этот подарок ей принесешь... Ты...» Он серьезно нахмурился. «Прикинь, если ты подаришь ей радость первых шагов ребенка и подарок в маленьких ручках...» По телу бежали мурашки. «Ну что, Михаэль?» Он встал и повысил голос. «Первый шаг за две недели!» оформим тя погнали нафиг